Глава третья. Последние отцветы зари погасли, и в лесу окончательно стемнело. И сразу, словно по команде, в противоположных сторонах заухали два филина. Их голоса прозвучали настолько зловеще, что у Филиппа сжалось сердце, и он с тревогой подумал. «Как там мама с папой? А что, если я больше никогда не вернусь домой? Останусь здесь, как кентоха?» одичаю и сделаюсь, как он, нечистью. И почему я не попал в какую-нибудь добрую сказку поближе к дому? Например, в сказку про мой дом. Подменыш провел своего гостя за валежник, и там, меж корней старой лиственницы, Филипп увидел вход в жилище Кикиморы. Мальчишки спустились по ступенькам и попали в просторную землянку, которая мало походила на обычное жилье, и больше напоминало пещеру первобытного человека. Посреди землянки стояли шатки перекошенные стол из связанных сучьев и несколько таких же корявых табуреток. Земляные стены причудливым узором покрывали корни деревьев. Кругом были развешаны пучки засохших трав и веники из рябины и бузины с большими кистями ярко-красных ягод. Потолок из трухлявых стволов и сучьев угрожающе нависал над головами, а по всем углам серебрилась паутина. В противоположном углу на сухой подстилке из болотных трав сидела безобразная старуха с жидкими спутанными волосами. В ее маленьких злых глазках отражалось пламя светильника и оттого казалось, что зрачки старухи горят желтым огнем. Одета Кикимора была в такие же лохмотья, что и леший. В одной руке у нее было веретено, а другой она прила серую пряжу. Одним глазом костлявая старуха продолжала следить за пряжей, а другим сурово посмотрела на вошедших. «Кто это пожаловал?» — рявкнула Кикимора. «Эт мы, маманя, чтоб тебя расплющило ответил Кентоха. Нам бы пожрать и переночевать. «Добрый вечер!» — вежливо поздоровался Филипп и от страха даже шаркнул ногой. «Фу! Что это он говорит?» — возмущенно фыркнула Кикимора и противным каркающим голосом обратилась к подменышу. «Ты кого привел, паразит? О каком это добром вечере он говорит? Грубиянов нам здесь только не хватало!» «К черту ее пошли! К черту!» — Она это жуть как любит! — прошептал кентоха на ухо гостю. Но Филипп до того растерялся, что смог выдавить из себя только извинения. — Простите, пожалуйста, — сказал он. — Я вот, мы вот... — Да что он такой бормочет? — отшвырнув в угол веретено, злобно проговорила Кикимора. — Иди ты к черту, маманя! — попытался успокоить ее подменыш. — Разуй глаза! Ты что, не видишь? Он из того мира. Совсем темный, вот и грубит. Погоди, я научу его нормально разговаривать. Разве я грублю? Ничего не понимая, испуганно спросил Филипп. Я только сказал, простите, пожалуйста. Вот-вот, усмехнулся Кентоха. У нас за такие слова сразу в котел попадешь. Проще надо быть, проще. Послал всех подальше, и тебе приятно. И нечисти не обидно. — Ладно, я постараюсь, — пожав плечами, неуверенно проговорил Филипп. Только теперь он догадался, что у нечистой силы все наоборот. Обыкновенная человеческая вежливость считалась здесь хамством. И если тебе хотелось показаться воспитанным и учтивым, надо было ругаться и посылать всех к черту. — Ну и порядочки, — подумал Филипп. — Почти как у нас в классе. Вместо «здравствуй» — портфелем по голове. «Садись!» Подменыш хлопнул Филиппа по плечу и по-хозяйски повел его к столу, на котором лежало несколько немытых тарелок из бересты. Когда ребята подошли поближе, из тарелок в разные стороны побежали жуки и тараканы. Большие зеленые мухи и лесные мошки с громким жужжанием поднялись в воздух и образовали над столом целое облако. Увидев это, Филипп брезгливо поморщился и даже отпрянул от стола. «Кыш, кыш, проклятые!» — замахал кентоха руками. «Дармоеды, нахлебники! Набежали! Маманя, надо бы мухоморов и бледных поганок на стол покрошить!» «А зачем крошить?» Кикима Роловка поймала сразу двух тараканов, сунула в рот и ласково проговорила. «Таракашечки вы мои букашечки!» «Семечки вы мои шестилапые. Пущай бегают. Будет чем полакомиться. Вон они какие шустрые. Живые-то повкуснее». «Какая гадость!» — с отвращением подумал Филипп. «Я не буду здесь ничего есть. Лучше умру с голоду». «Маманя, долго тебя еще ждать?» Усаживаясь за стол, весело сказал подменыш и подмигнул Филиппу. «Жрать давай!» «Сейчас, сейчас!» — кряхтя ответила Кикимора. Она запустила сухие скрюченные пальцы в свои грязные лохмотья и на глазах у изумленного Филиппа по очереди вытащила оттуда три больших блюда из бересты со свежими грибами, с лесными орехами и с ягодами. «Жирите, паразиты!» — беззлобно проговорила Кикимора. Она оценивающе взглянула на Филиппа, и тихо пробормотала. — С орехами-то он вкуснее будет. — Кто? — набивая рот земляникой, спросил кентуха. — Мальчишка твой, — ответила хозяйка. Филипп сидел и все никак не мог решиться попробовать земляники с орехами. Когда же он услышал слова кикиморы, тот страха едва не свалился с табуретки. — Что? — воскликнул он. — Вы? Меня? «Да ты не бойся, она шутит!» — с набитым ртом произнес подменыш. «Я ж говорил, у нас здесь весело!» «Ничего себе весело!» — опасливо поглядывая на хозяйку, ответил Филипп и на всякий случай подвинулся поближе к кентоху. Очевидно, слух о появлении мальчика из другого мира распространился по лесу и некоторые обитатели сказочной страны решили проверить, так ли это. Филипп только-только поборол в себе брезгливость и потянулся за земляникой, но рука его так и зависла над блюдом. В жилище Кикиморы пожаловала целое семейство лесной нечисти. Огромный одноглазый леший с косматой седой бородой вошел первым и с порога закричал. — И кемора, чтоб ты окалела, старая колода! Говорят, твой гаденыш приволок мальчишку? Затем леший понюхал воздух и с удовольствием произнес. — Человечком пахнет! — Молоденький! Потирая сухие ручонки, подхватила лишачиха, которая спустилась вслед за лешим. — Давненько к нам в лес такие не захаживали. Лишачиха оказалась очень симпатичной старушенцией, с удивительными небесно-голубыми глазами. Одета она была в такие же истлевшие лохмотья и лапти, как и все обитатели сказочного леса. Зато голову лишачихи украшал венок из свежих сосновых веток с молодыми зелеными шишками. Последними в землянку с визгом вкатились три маленьких лишачонка. Внешне они были очень похожи на обезьянок и вели себя нисколько не лучше. Лешачата тут же устроили в жилище Кикиморы такой тарарам, что главе семьи пришлось их утихомиривать. Леший влепил звонкую затрещину одному, вышвырнул из землянки второго, а третьего, самого младшего, сунул под мышку и уселся за стол. — Что же это твой балбес приходит с добычей, а ты молчишь? — с укором обратился Леший к Кикиморе. — Хорошо, соседа встретил. «Он мне и рассказал». «С добычей!» — недовольно пробурчала Кикимора. «Кентуха дружка себе привел, чтоб ему пусто было. Непутевый растет. Нет, чтоб мама не гостиниц притащить». Слушая весь этот людоедский бред, Филипп не знал, что и думать. С одной стороны, подменыш обещал ему свое покровительство, а с другой — все эти сказочные страшилища говорили о нем словно он уже лежал на блюде посреди стола и его осталось только полить постным маслом и посыпать укропом вот вляпался думал он ничего себе сказочная страна а где же добрые волшебники и разные феи хранитель говорил что со злом надо бороться добром да как же с ними добром бороться они же не знают что это такое сожрут меня здесь и никакой кинтоха не поможет. После того, как вся семья леших расселась, Филипп заметил, что землянка как будто сделалась шире, а колченогий стол увеличился в размерах. Ну, вот тебе и волшебство, — с тоской подумал он. Только лучше бы его не было. Оказывается, сказки лучше всего читать дома, в теплой постели. Ну, рассказывай, куда путь держишь поинтересовался леший у гостя из другого мира. «А вы леший?» — робко спросил Филипп. «Да, мы леший», — ответил одноглазый бородач. «Я к вам всего на одну минуточку», — пояснил Филипп. «Мне нужно добраться до черного камня». «Да, есть такой, исполняет любые желания». Леший поскреб бороду и, скосив глаза на Филиппа, спросил. «А у тебя есть какое-нибудь желание?» «Хочу вернуться домой, к родителям», — вздохнув, ответил Филипп. «Я попал сюда случайно, нажал на какую-то железку». «Ну, разве это желание?» — крякнул с досады леший. «Ты бы еще у волшебного камня попросил почесать тебе спину или попить воды?» «Вот если бы ты захотел сто двадцать мешков золота» или стать правителем сказочной страны, а еще лучше, властителем всего мира, а может и всех миров, которые есть на земле. Это было бы настоящее желание. А так, чего зря к камню ходить, только зря ноги трепать. «А почему вы не попросите у камня, чтобы он сделал вас главным в вашей сказочной стране?» — вдруг спросил Филипп. «М-да... Леший ненадолго растерялся, но потом все же ответил. — Если ты будешь задавать глупые вопросы, я тебя защекочу. Считается, что леший может защекотать человека до смерти. — Ты ешь, ешь орешки-то, — ставила лешачиха. — С орешками ты? — Тсс! — оборвал ее леший и с неохотой проговорил. — Всяк сверчок, знай свой шесток. «Мне и в леших неплохо живется». В это время младший лишачонок обхватил косматую голову лешего обеими руками и изо всех сил вцепился зубами в большое оттопыренное ухо отца. «Ах ты черт!» – запопил леший. Он схватил лишачонка, оторвал от себя и швырнул в дальний угол. Лишачонок врезался в стену, взвыл от боли и пулей вылетел из землянки все кроме филиппа зашли с диким хохотом начали колотить руками по столу и дрыгать ногами они так иступленно веселились что по углам дрожала паутина а ее хозяева пауки попрятались меж корней деревьев а вскоре лишьочонок вернулся в землянку со своими братьями и втроем они принялись играть в какую то очень шумную игру лишь скакали по стенам и потолку часто ныряли под стол и дергали всех за ноги. При этом они так пронзительно визжали, что у Филиппа, и даже у Кентоха, заложило уши. «Пошли к черту!» — заорал на них подменыш. Он схватил со стула пустую берестяную тарелку и метнул вслед лишачонку. Это снова вызвало взрыв смеха. «Ну и порядочки у них», — поразился Филипп, которому из самого начала показалось здесь не очень уютно. Ну и развлечения. И кентоха такой же, как и они. Правильно говорят. С кем поведешься, того и наберешься. Когда все отсмеялись, Леший вдруг треснул кулаком по столу и гаркнул. — Кикимора, чтоб ты слепла старая кочерга! Угощение давай, а то сидим, как ненормальные. в Разговоры говорим. Хозяйка землянки немного покряхтела, Но одеваться было некуда. Она снова запустила пальцы в лохмотья и, словно фокусник, выудила оттуда три больших берестяных миски. Затем, подумав, достала бутыль с мутной болотной водой, на поверхности которой плавала ряска. Филипп взглянул на угощение и не поверил своим глазам. Чтобы получше рассмотреть содержимое мисок, он подвинулся ближе и обомлел. А-а-а! «Что это?» — с ужасом спросил он. «Ох, какие мы нежные!» — язвительно произнесла Кикимора и в сердцах плюнула на пол. «Тьфу на тебя! Это то, что они лопают!» — пояснил подменыш и начал перечислять блюда. «Вот это свежие дождевые черви с мышиными хвостами. Это жабьи глаза с пиявками. А вот это?» — кинтоха показал на блюдо которые леший уже запустил толстые волосатые пальцы это самое лакомое это змеиные языки в ядовитом соусе хочешь попробовать нет спасибо испуганно отпрянул от стола филипп и подменыш рассмеялся видно было что ему доставляют удовольствие подтрунивать и пугать гостя опять он со своими спасибоми проворчала Кикимора. «Нет, чтоб к черту послать, невежа!» «Ничего, ничего, нам больше достанется!» Уплетая змеиные языки, проговорил Леший. «Мы лучше ягоды с орехами!» Сказал Кентоха и подмигнул Филиппу. Семья Леших с Кикиморой так увлеклись трапезой, что со стола во все стороны летели брызги. Они жадно хватали мерзкое угощение руками, громко чавкали и с причмокиванием обсасывали свои грязные пальцы. Филипп отодвигался от стола все дальше и дальше. Он с отвращением наблюдал за нечистью и думал. — Какая гадость! Надо скорее бежать к черному камню. Буду идти и днем, и ночью, но дойду раньше времени. — А почему нет музыки? — вытирая руки о лохмотье, спросил леший. — Текимора, ты что, оглохла? Музыку давай! Услышав, что здесь есть какая-то музыка, Филипп очень удивился. Он начал озираться, но ничего похожего на магнитофон, радиоприемник или музыкальные инструменты не увидел. А тем временем Кикимора сняла с полки причудливо изогнутый корешок, плюнула на него, шепотом прочитала заклинание, и корешок превратился в живую ворону. Затем Кикимора посадила птицу на жердочку и приказала ой Ворона запела. Она каркала так громко и неистово, что в ночном лесу проснулись и испуганно заголосили птицы, а в землянки изо всех щелей полезли тараканы. Виск лишачат и карканье вороны в конец доконали Филиппа, и тогда он решил выйти на свежий воздух. Филипп тихо поднялся из-за стола и направился к выходу. В это время леший начал рассказывать историю об упыре из соседнего леса. Чтобы его услышали, лешему приходилось орать, и это никого не смущало. Рассказ об упыре был страшен, но все почему-то хохотали и хлопали друг друга по плечам и спине. Поначалу никто не обратил на Филиппа внимания, а когда он дошел до выхода, в землянке вдруг воцарилась мертвая тишина. После такого гвалта наступившее безмолвие напугало Филиппа, и он резко обернулся. — Ты куда это собрался? — подбоченившись, спросила Кикимора. — На улицу, — ответил Филипп и виновато добавил. — На минутку, мне надо. Все замерли в ожидании, что скажет хозяйка дома, но вместо нее ответил подменыш. — Иди, иди, только не уходи далеко. — А то заблудишься. В сказочном лесу было тихо и безветренно. Свежий ночной воздух на вкус был одновременно и сладковатым, и терпким. Огромная полная луна освещала поляну холодным серебристым светом. Благодаря этому деревья, трава и столб с магическими письменами стояли словно посыпанные волшебной пудрой. Казалось, что они сами источают лунный свет. Несмотря на усталость, Филипп был так поражен красотой ночного леса, что решил немедленно позвать кинтоха и предложить ему погулять вместе. Он подошел к земляной на реке Киморы, нагнулся и вдруг услышал голос подменыша. «Да, куда он денется?» «Правильно!» — гнусава подтвердила Кикимора. Человек отсюда не выберется. Ночь — наше время. И правда, еще ничего не подозревая, подумал Филипп. Я здесь как в ловушке. Хорошо, что я встретил кентоха. Одного бы меня давно сожрали. Филипп хотел спуститься в землянку, но тут услышал нечто такое, от чего волосы у него на голове встали дыбом. Скорее бы полночь. — тихо проскрипел леший. — Кики, Мара, чтоб ты окалела, а ведь мальчишка в твой котел не поместится. — Сходи за своим, — ответила хозяйка дома. После этих страшных слов ноги у Филиппа подкосились, и он кубарем скатился в землянку. Затем Филипп с криком вскочил и, не помня себя от ужаса, бросился на улицу. — Он подслушивал! возвизгнула Лешачиха. — Лови его! — заорал Леший, и все повскакивали со своих мест. Филиппа спасло только то, что у землянки был узкий выход. Толкая друг друга, нечисть полезла наверх, и у ступенек образовалась свалка. За столом остался только подменыш. Он смотрел, как семья Леших с Кикиморой карабкаются друг подружки, и от души хохотал. Выскочив из землянки, филип бросился в лес, но затем сообразил, что у себя в непроходимой чаще нечисть нагонит его очень быстро. Тогда он повернул к столбу, добежал до него и, задыхаясь от страха, начал отыскивать на нем тот единственный магический символ, который показал ему кентоха. При рассеянном лунном свете очертания символов немного исказились, сердце у Филиппа колотилось как сумасшедшее. И потому он не сразу обнаружил нужный значок. А его преследователи уже выбрались наверх и с дикими воплями кинулись к нему. Им оставалось пробежать всего несколько метров, когда Филипп наконец отыскал магический символ. Он немедленно провел по нему пальцем и почти выкрикнул «Меня победить нельзя!». На всякий случай Филипп повторил заклинание еще два раза и только после этого обернулся. Лешие и Кикимора замерли в трех шагах от него. Они тянули к Филиппу руки, клацали от злости зубами, но ничего не могли сделать. Внезапно откуда-то подул свежий ветер. Он быстро набирал силу и очень быстро превратился в настоящий ураган. Филипп покрепче вцепился в столб, а ветер подхватил Кикимору и Леших и поднял их в воздух. Он вихрем закружил их вокруг магического столба, и нечисть, набирая скорость, поплыла по воздуху. Вихрь нес их все быстрее и быстрее. Филипп едва успевал вертеть головой, и вскоре он мог разглядеть лишь грязные развивающиеся лохмотья. Кки морослешими таяли на глазах, пока не исчезли вовсе. Едва это произошло, как ураганный ветер разом угомонился, и на лесной поляне снова воцарилась тишина и покой. Когда опасность миновала, Филипп даже не успел почувствовать облегчение. За день он столько прошел и пережил, что усталость валила его с ног, а непреодолимое желание поспать смежило ему веки. Расцепив руки, Филипп мешком повалился на землю и моментально уснул.